Глава двадцать первая. Подготовка к полету. «Как там вообще обстоят дела в большом мире?» — обратился я к огненной. «Мы решили с ней еще один день подождать, чтобы она восстановила свои силы перед полетом. Это было важно, особенно если учесть то, что мы понятия не имели, сколько по времени нам придется лететь и что нас ждет дальше. Однако, как я и думал, для дракона восстановление сил в короткие сроки — это вопрос пропитания, а не сна». Поэтому мы отправились за стену в поисках пищи. Монстров поблизости почти не осталось, и Огненная вновь приняла свой истинный облик дракона. Я забрался ей на спину, и мы полетели искать какую-нибудь тушку, желательно потолще. «Да ну как тебе сказать?» В моей голове прозвучали ее мысли. «Честно говоря, я уж давно там не была. С твоим исчезновением многое поменялось, люди стали странными». — Вообще-то я их никогда не любила, но ты постепенно начал менять мое мнение. Только вот создавалось ощущение, что при тебе многие ведут себя совсем по-другому. Единственные, кто мне все еще по нраву, — это король Анри Хорн с его дочкой. Ну и у эльфов я предпочла долго не задерживаться, так как там все больше и больше начало появляться людей. — А что тебе люди? — поинтересовался я. — Да в целом-то ничего. Просто я по большей степени относилась к ним как к пище. Так было раньше, по крайней мере, а тут они, видите ли, все-таки себя. Один даже пытался меня приручить или что-то типа того, какие башку я откусила, а потом на меня объявили охоту половина его клана. Сначала мне это особо не мешало, но потом они мне просто проходу не давали не поесть нормально, не поспать. И якобы это я виновата. — Ведь я же злобный дракон. А то, что они меня пытались на поводок посадить, это никого не волнует. — Странно звучит. — Да люди вообще странные. Чуть что хватаются за мечи, а когда им клыки покажешь, так сразу же бегут кому-то жаловаться, чтоб наказать тебя всем скопом. — И неужели не боятся тебя? — Да боятся, конечно, но их слишком много. А еще они быстро растут в силе. — Но это как бы меня не сильно волнует но вот есть среди них несколько чужеземцев, которые действительно очень сильны. Понятное дело, что до тебя-то им очень далеко, но, возможно, это лишь вопрос времени. А там, глядишь, и новая война сотрясет этот мир. Потому что, когда люди получают власть и силу, им хочется лишь больше и больше. Они никогда не насытятся тем, что имеют. — Да уж, — вздохнул я. — Звучит знакомо. — И что теперь? Ты вернулась на свой вулкан? Или где ты там живешь? «Пока что да. Надеюсь, эти глупые людишки не додумаются и туда добраться, а то мне вообще покоя не будет. Я, конечно, очень рада, когда еда сама к тебе в рот спешит, но не в таких количествах. А то ж я могу и несварение получить». Я, конечно, понимал, что Огненная по большей степени шутит про несварение. А еще я также понимал, что игроки действительно могут доставить ей очень много хлопот, вплоть до убийства. Ведь для них это может быть... Что-то вроде задания, которое они будут выполнять всем кланам, И тогда вряд ли она справится со всеми, даже будучи могущественным драконом. Стоп. Игроки? Я только что осознал свои мысли, и по моему телу побежали мурашки. Игроки — это... Я тоже игрок. Точнее, был им. А этот мир? Он не настоящий? Как бы там ни было, но последний вопрос точно был бредовым. Ведь этот мир не может быть не настоящим. Возможно, это просто совсем другой мир, мир, который стал мне родным. Но есть и другое место. Только сейчас я не хотел об этом думать. Как только в моей голове что-то щелкнуло и ко мне пришло сознание, вместе с этим я ощутил острую боль. Если все эти люди, чужеземцы, придут и попытаются тебя убить... Тебе лучше найти новый дом. Попытался я предостеречь огненную, на что она просто фыркнула и перевела тему. — О, смотри, он там достаточно крупная животинка. Такое мне, может быть, даже хватит на целый прием пищи и не придется никого больше искать. — Отлично, — обрадовался я. — Сама справишься или мне помочь? — Не зазнавайся, — она полыхнула огнем и начала резкое снижение. — Ты, кажется, забыл мою истинную силу. Да, видимо, действительно забыл. Прямо сейчас я ощутил необъятную мощь. От этого дракона исходило даже больше опасности, нежели от того ледяного. Хотя это, скорее всего, из-за того, что тот только-только пробудился. Но в любом случае подобную силу ощутил не только я. Внизу все монстры, завидев дракона в небе, начали разбегаться, пытаясь найти укрытие. Но, естественно, в этих землях это сделать крайне тяжело. Огненная практически спикировала на выбранную жертву и просто испепелила ее. «Спустя минут тридцать мы уже летели обратно. От добычи осталось немного мяса, и я решил взять его с собой, чтобы накормить горожан. Они почему-то на наотрез отказывались заходить в замок лорда и брать его еду. Видимо, какие-то поверья не позволяли им. Но я не мог их винить за подобное». «Слушай, а здесь не так уж и плохо», — начала говорить дракон. Если отлететь подальше от города, то есть чем поживиться. Да и местность, защищенная со всех сторон. И нет этих приставучих чужеземцев. Может, мне сюда перебраться? Хотя... холодновато, конечно, для меня. Я привыкла уже к своему вулкану. Здесь и зачахнуть можно. — Ну да, ты же огненный дракон. Не знаю, даже смогла бы ты прижиться в этих краях, — ответил я хотя для тебя это единственный минус, а вот для местных жителей это скорее тюрьма или же некое наказание, и я собираюсь найти выход из этих земель, чтобы вывести их отсюда. Хм, наказание, говоришь? Честно говоря, мне кажется, пару тысяч лет назад ходили подобные байки о некоем народе, которых наказали как-то. Но это было слишком уж давно, и я ничего толком не помню. Так и что? А они сами-то хотят выбраться отсюда? Они в курсе, что вообще творится во внешнем мире? Думаешь, им там лучше будет? Я вот сомневаюсь. Люди с каждым годом становятся все более безумными. Это в принципе ко всему миру относится. Сам мир меняется. Особенно это очень сильно заметно под влиянием чужаков вроде тебя. Я тяжело вздохнул и задумался. Мне не хотелось продолжать этот диалог. Чем больше я вспоминал, тем тяжелее на душе у меня становилось. Хотя я понимал, что бегать от прошлой жизни не получится. Я должен буду разобраться со всеми своими проблемами, но не вспоминая о них, этого не выйдет. Однако конкретно сейчас у меня в приоритете другие задачи, поэтому я и могу себе позволить пока что не терзать себя подобными мыслями. Когда мы подлетели к городу, люди суетились не меньше, чем в первый раз. Но паника прошла гораздо быстрее, особенно когда они увидели меня сидящим верхом на драконе. Приземлившись, я скинул остатки мяса и велел, чтобы горожане разделили еду между собой. «Ты хочешь поспать перед вылетом?» Обратился я к огненной, когда она снова приняла человеческую форму. Я, кстати, попросил ее приодеться. «Нагота, причем явно какой-то моей старой знакомой». Меня слегка смущало и отвлекало. Я понимал, что этот образ она позаимствовала с реального человека. — Чтобы выспаться? — уточнила она. — Этого времени мне все равно будет недостаточно, так что мне без разницы. Но вот тебе, я думаю, лучше будет поспать перед вылетом. Тем более, если ты собрался потом сражаться. — Да я мог бы и в полете поспать. Хотя ты права, на земле и без тряски и сон все же лучше. «Но я не собираюсь спать до утра, мне хватит и четырех часов. А потом отправляемся». «Хорошо», — заключила она и отправилась прогуливаться по городу, рассматривая застрявших в льду людей. Но я подумал, что самое спокойное место — это замок Лорда. Почему-то люди его обходят стороной, и потому я решил, что смогу там хорошенечко выспаться в тишине и покое. Быстро пробежавшись по всем этажам и убедившись, что в замке нет ничего ценного и полезного, я нашел относительно чистое место и попытался там уснуть. Но меня постоянно не покидало чувство тревоги, словно это место пропитано какой-то непонятной аурой. В итоге, поворочившись несколько часов и так не уснув, я раздраженный вышел в поисках огненной. Спать в опустевших или полуразрушенных чужих домах мне тоже как-то не хотелось. Поэтому я просто принял решение прямо сейчас отправляться в путь. Драконюху я нашел за очень неожиданным занятием. Она гонялась за маленькими детишками, полыхая в них огнем, заставляя визжать от смеха. Хм, опять что ли материнский инстинкт у нее сработал? «Огненная, нам пора», — обратился я к ней. «Уже? Ты так быстро выспался!» Глядя на мои мешки под глазами, она приподняла одну бровь. «Ага», — буркнул я. «Выспался». Или ты еще хочешь поразвлекаться? — Ну нет так нет. Чего бубнить-то? — Ладно, смотрите, видите себя хорошо, а то прилечу и покусаю, — произнесла она, обращаясь уже к детишкам. После этого она перевоплотилась в истинную форму дракона под восхищенные детей. — А чего это ты так раздобрелась по отношению к этим людям? — обратился я к огненной, когда мы уже взлетели в воздух и полетели в сторону обрыва. — Разве? — Да вроде нет, — ответила она и замолчала. Я тоже решил не докапываться к ней с расспросами, раз уж она не хочет отвечать. Но спустя примерно минуту Огненная снова заговорила. — Не знаю даже, как-то стало жалко этих людей. Тут не надо быть проницательным, чтобы увидеть и прочувствовать их боль. У них все на лице написано, все в их глазах. Может, из-за близости к людям я стала слишком сентиментальной? — Сентиментальной. И откуда только таких словечек набралась?" Хотя понятно откуда. Дальше мы полетели молча. Прошло несколько часов, а под нами никакой земли так и не появилось. Удивительно. Действительно край света. Но не может же так быть бесконечно. А что станет, если дракон выдохнется? Внизу ведь что-то есть? Наверное, есть. Вот только посмотрев туда, я, естественно, ничего не увидел. Ты знаешь, куда лететь? Чувствуешь его? «Или мы сейчас двигаемся просто на удачу?» — обратился я еще минут через тридцать. «Тут все сложно. Я не могу быть полностью уверена, куда конкретно лететь, но направление верное, скажем так». «Ага. А раньше ты здесь не бывала?» «Нет». Впереди появился какой-то туман. Огненная чуть сбавила скорость и влетела в него. Видимость тут же упала до пяти метров перед носом. Я даже не видел головы дракона, не говоря уже ни о чем, что там впереди. Надеюсь, у Огненной с этим дела обстоят лучше. А то так и врезаться в какую-нибудь скалу недолго. Как только мы оказались в этом тумане, я сразу же почувствовал некий дискомфорт. Сперва я подумал, что так сказывается плохая видимость, но быстро понял, что дело в другом. В воздухе словно бы пахло опасностью. Я напрягся, и Огненная тоже. Она почувствовала мое напряжение. Мы продолжали лететь, еще немного сбавив скорость, а потом я резко отклонился влево, чуть ли не свалившись со спины дракона. Мимо нас что-то невероятно быстро промчалось, а по тому месту, где я только что сидел, прочертили чем-то острым. Брызнула кровь, огненная взревела, полыхнув огнем, и тут же сменила направление. Мы начали резко набирать высоту, но туман становился лишь плотнее. Мимо нас все чаще начали мелькать какие-то существа, стараясь задеть по нам своими хвостами, на которых словно бы находился металлический наконечник. В моей памяти тут же возникла картинка, а потом и на языке появилось знакомое слово «Аэрисумы». Их было несколько десятков. Они мелькали то тут, то там, нанося молниеносные атаки и снова скрываясь в тумане. При приближении одного из них Огненная резко крутанулась несколько раз вокруг своей оси и лупанула по мелкой твари своим хвостом. Его тут же переломало прямо в воздухе, и он, отключившись, начал падать. Я же в это время вжался ей в спину, схватившись за выступающий шип. Была бы у меня вторая рука, возможно, я смог бы сражаться, но не в таком положении. «Это мы! – прокричал я, пока мы продолжали набирать высоту и время от времени отражать их атаки. «Я знаю, уже поняла. Мелкие твари. Ненавижу их». «Что будем делать? Они работают на выносливость за счет своей численности, будут меняться группами. Пока одни отдыхают, другие нападают, и так без конца. Пока ты не выдохнешься и не ослабнешь». Мне показалось, что огненная до скрипа в зубах сжала свою пасть. Я чувствовал ее ненависть к этим созданиям, но, к сожалению, я мало чем мог помочь. Только не в такой ситуации. И я продолжил говорить. надо бы найти землю! Я не могу тебе ничем помочь, пока мы в воздухе. Мне кажется, раз здесь появились айрисумы, значит, земля где-то поблизости». «Возможно», — произнесла она. «А может и нет. У меня плохое предчувствие». «Что ты имеешь в виду?» — удивился я. «Что еще может быть хуже?» «Эти мелкие твари — естественные враги драконов. Но ощущение, что они действуют по наводке, и уже встречали нас с этого направления заранее, именно в тумане». Ты думаешь, что древний дракон каким-то образом управляет ими? Как такое возможно?» «Понятия не имею. Но здесь явно что-то не то». «И? Да. Я не знаю, что нам делать». Последние слова она произнесла так, словно уже обрекла нас на смерть. И как бы я ни всматривался вдаль, используя все свои чувства, я не видел там земли. Зато я заметил на драконе уже десятки кровоточащих ран, а воздушный бой только начался». «Тогда я вижу только один вариант, чтобы помочь тебе одолеть их», — продолжил я спустя пару минут. «Ты о чем? Ты же не можешь сражаться!» Уклонившись от одной из тварей, Огненная резко приняла в сторону, а потом поймала лапами второго Айрисума, поднесла его немного ближе к пасти и прямо вплотную сожгла его дотла. Минус один, но другие трое уже напали на нее со спины. «Все нормально!» — прокричал я. «У меня есть одна безумная идея». «Какая еще идея? Мне не нравится, когда ты так говоришь». Я молча улыбнулся, понимая, что Огненная не видит этого, но она чувствует мои эмоции. А потом я отцепил свою руку и оттолкнулся ногами, выгибаясь назад. Я полетел вниз головой в неизвестность.